Виктор! Разбудили меня крики, д о н о с и в ш и е с я с улицы. Обычно тихий город сейчас начинал гудеть, словно пчелиный улей. На одной из городских площадей определенно происходило нечто интересное. Рядом со мной начала ворочаться Мэй. Коснулся ее даром, не позволяя проснуться, пускай отдохнет. Завтра у нее тяжелый день. Мэй предстояло пройти экзамен в академию драконьего р е в а Одной из самых престижных академий, созданного мастером Лусио Мира. Но произойдет это только в том случае, если я сдам свой очередной экзамен. Крики на улице как раз и были его началом, в чем я совершенно не сомневался. В последнее время учитель стал слишком предсказуем и перестал придумывать что-то новое, а время спроведения последнего экзамена уже прошло достаточно много. В этом мире мы находимся уже очень много времени. Счет годам я перестал вести после д в а д т и и каждый год заканчивается очередным экзаменом. В основном мне необходимо было сразиться с противником, который заведомо сильнее меня, и показать все, чему я научился за предыдущий год. Но порой появляются и другие задания, в которых я должен применять свою силу целителя или просто пораскинуть мозгами и разгадать аферу какого-нибудь слишком хитрого чиновника, вора, торговца. Нужно подчеркнуть. Но в основном только драки и целительство. Ведь без развития дара, полученного при рождении, я не смогу продолжать развитие идеального божественного тела. Во время одного из таких заданий я и встретил Мэй. Произошло это тринадцать лет назад, и с того дня мы с ней больше не расставались. В мире, созданном мастером Лусио. Учитель Кентон стал правителем одной из многочисленных школ, возглавив целый город. А я был его единственным учеником. Все люди, окружающие нас, были ненастоящими. Впрочем, и мы с учителем присутствовали здесь лишь в своей духовной форме, но законы этого мира делали невозможное возможным. Мастер Лусио р а с т а р а л с я на славу, и поэтому в этом мире наши духовные оболочки ничем не отличались от физических. Они испытывали все те же чувства и эмоции, боль, страх, злобу и так далее. Только здесь я смог начать жить по-настоящему. Учитель стал для меня вторым отцом и подарил детство, которое отнял у меня Киангтан. Пусть это детство и было весьма своеобразным, но все же оно было. Ежедневно я тренировался и постигал новые грани своей силы. Даже просто гуляя по городу, я учился новому. Наблюдая затем, как меняется мир вокруг, это раньше учитель обучал меня лишь самым важным основам, не вдаваясь в детали, без которых любое обучение было бы лишь поверхностным. Но на то были свои причины, просто по-другому было нельзя. А в этом мире я начал свое полноценное обучение, вернувшись к казам, которые были пропущены. Я учился буквально всему, и больше всего мне нравилось взаимодействовать с другими людьми. пусть они и были созданы мастером л у с и о но уже через пару лет я начал воспринимать их как настоящих и относиться соответственно. Здесь у меня появились первые друзья и первая женщина. Я познал чувства, которые были для меня загадкой. Сейчас я с улыбкой вспоминаю, как глуп повел себя с Нисой. Впрочем, она вела себя не лучше. Пусть Ниса и была старше меня, но она также всю жизнь провела в клетке. И ничего не знала про отношения между мужчиной и женщиной. Вот и получилось, что мы, как два слепых котенка, крутили носом по сторонам и не понимали, куда нужно идти. Но ничего. Скоро я вернусь и обязательно покажу восьмой верное направление. Чувство к н е с и с каждым годом становилось только крепче, а назвать и з м е н о й то, что происходило в малом мире, было нельзя. Женщины, которые у меня были здесь, навсегда останутся в этом мире, и после моего ухода просто исчезнут, как и весь этот мир. Сделать первый шаг в этом направлении для меня было нереально трудно, и если бы не учитель, я бы этого не сделал. Можно сказать, что он меня заставил, сказав, что это один из этапов обучения. Если я не познаю женщину, то никогда не смогу в достаточной степени познать его учение. Сила, полученная м н о й в этом мире, перенесется и в н а с т о я щ и й Поэтому после окончания обучения мне предстоит достаточно сложный процесс перестройки тела под увеличившуюся силу. Но для этого потребуется только время. Да и сейчас думать об этом еще рано. Учитель говорит, что нам предстоит провести в этом мире еще лет двадцать, чтобы закрепить результат и иметь возможность двигаться дальше. Еще раз взглянув на спящую Мэй, я быстро оделся и выбежал на улицу, на мгновение задержавшись возле большого зеркала, висевшего у выхода из дома. За восемьдесят лет я практически не изменился. Возмужал, еще сильнее к р е п физически. Это все. Идеальное божественное тело не давало мне стареть, и это меня пугало. Мои близкие будут стареть и постепенно увядать. Я же всю жизнь буду оставаться молодым и гарантированно проживу больше их, если мне не помогут умереть раньше. И с этим страхом мне было довольно сложно справиться. Учитель здесь ничем не мог помочь, даже спустя столько лет отголоски этого страха все еще находили благодатную почву в моем разуме. Поэтому я всегда старался выглядеть как можно старше, добавляя себе морщин, седых волос и так далее. В общем, м а я л с я ерундой, как всегда, любил говорить учитель. Вот и сейчас перед выходом я слегка в ы б е л и л волосы. Наш дом находился на центральной площади, поэтому до любого конца города, где располагались еще восемь площадей, можно было добраться за несколько минут. Крики доносились с восточной стороны. Судя по всему, там шла драка. И сражались довольно сильные бойцы. Отголоски их техник долетали даже до нашего с Мэй дома. Накинув на себя л и ч и н у я поспешил в том направлении. В городе меня знала каждая собака в лицо, а сейчас я хотел остаться инкогнито, чтобы спокойно посмотреть на происходящее. Это будет неинтересно. Некоторые горячие головы при виде меня могут сразу же передумать драться, хотя если это действительно очередной экзамен от учителя... То з а я в и с я с голым задом никого это не смутит. Есть еще кто-нибудь, кто осмелится бросить мне вызов? – выкрикнул парнишка лет пятнадцати, обводя взглядом собравшихся на восточной площади горожан. Мне пришлось постараться, чтобы найти место, откуда отлично было видно все происходящее. По моим прикидкам тут собралось тысяч десять горожан, а может и больше. Реально зрелище должно было быть выдающимся, раз на него собралось посмотреть столько человек, большинство из которых сами шли по пути боевых искусств и умели отлично драться. Но собравшиеся мне не были интересны в отличие от этого парнишки. Он не производил впечатления сильного бойца. Даже наоборот, казалось, что с ним может справиться любая старуха. Он был примерно одного роста со мной, но слишком худым. Отчего выглядел, словно сбежавший каторжник, хотя вполне могло быть и так. Мир, созданный мастером л у с и о был очень б о л ь ш и м и в нем могло встретиться все, что угодно: от огромных монстров, которые уничтожали целые города, до космических кораблей. Неужели в этом городе живут одни трусы? – продолжал выкрикивать парень. Рядом с ним лежали тела шести человек. Двоих я знал. Это были соученики Мэй, которые также собирались поступать в Академию Драконьего в а р е в а но, судя по тому, что я видел, они даже не смогут прийти в себя к нужному сроку. Вроде все дышали, и это радовало, но даже издалека я видел, что у них имелись достаточно серьезные повреждения, а у одного его си из ноги торчала кровавая кость. Очень сложный перелом, даже для сильного целителя, которым я безусловно себя считал. На этот раз учитель решил устроить мне экзамен на владение даром исцеления. В таком случае он выбрал явно не самый удачный вариант. Привести в чувство этих ребят и исцелить всех и повреждения будет легче легкого. Я даже сейчас могу помочь им, не выходя из толпы. Один открытый перелом и все. Это даже не смешно. Определенно, что все было не так просто. Учитель не может сделать столь легкий экзамен. Даже после первого года обучения экзамен был на несколько порядков сложнее, а во время последнего экзамена на владение даром целителя мне пришлось больше трех месяцев провести в другом городе, борясь со вспышкой невероятно заразной и смертоносной болезни. К тому моменту, когда я появился в городе, уже погибло больше 20% процентов его населения. Мне самому пришлось больше сотни раз заражать себя этой болезнью, чтобы научиться с ней справляться. А сейчас нужно исцелить всего шесть человек, побитых этим парнишкой. Нет, здесь явно было не все так просто. Ну что, получается, что вы согласны назвать меня своим правителем, раз никто не может победить меня? Вроде в ваших землях именно так проходит выбор главы города? – в ы к р к н у л парень. И люди, собравшиеся посмотреть на это представление, начали смеяться. Все они прекрасно знали, что в мире нет человека сильнее учителя. А ты молодец. Даже мне потребовалось время, чтобы распознать своего ученика. Раздался голос учителя, и я обернулся. Слева от меня стояла сгорбленная старушка с интересом разглядывающая паренька. Хм, учитель лично пришел посмотреть. Как я сдам этот экзамен? Это было что-то новое. Раньше он никогда не приходил, просто ждал, когда я вернусь и доложу ему о своем успехе либо провале. Хоть и не часто, но провалы также случались. Все же я просто человек, а не бог. Учитель, боюсь, что я не могу понять сути этого экзамена. Если раньше все всегда было предельно просто и понятно, то сейчас... Старушка нахмурилась, от чего ее лицо стало похоже на сушеный фрукт. т в Ой, следующий экзамен должен начаться только через пару недель, пока еще не все готово для его проведения, произнес учитель, и я удивленно посмотрел на парня, продолжающего зазывать желающих подраться. Мне очень не нравится этот парень. Он отличается от жителей этого мира. Даже я не могу постичь сути его пути. А вот это было действительно странно. В этом мире учитель был практически богом. Мастер Лусило передал ему управление миром, а сейчас выясняется, что местный бог ничего не знает о каком-то пареньке. п Римий вызов и сразись с ним. Возможно, тогда я смогу понять, кто этот парень. произнес учитель и я пошел вперед, прокладывая себе дорогу через стоявших впереди людей. Поначалу это было довольно трудно сделать, но стоило снять личину, как люди сами начали расступаться, предлагая мне пройти. Вот и все. Сейчас девятый покажет этому парнишке, как заявляться в наш город и говорить подобное. Бедный мальчик, мне его так жалко. Всего лишь хотел показать свою силу, а теперь обречен на поражение. Так ему и надо. Будет знать, как приходить в чужой город и задирать местных. Парень, сделай этого выскочку. И еще куча возгласов сразу же стали доноситься со всех сторон. В городе прекрасно знали, чей я ученик и какими способностями обладаю. О, А я уже думал, что в этом городе нет смельчаков. Думал, что все рассказы о правителе города и его ученике всего лишь рассказы. Судя по тому, что я слышу, ты девятый. Я правильно произнес твое имя. Очень оно у тебя странное. Даже не могу предположить, в каком месте такими именами называют детей. Или у твоих родителей до тебя было еще восемь детей, или я даже не могу предположить, что еще. Начал говорить парень, когда я еще даже не выбрался из толпы. Но я прекрасно слышал его, даже несмотря на все возгласы. Определенно, этот парень далеко не так прост, как кажется. Кто ты и для чего пришел в наш город? – спросил я также не повышая голос. Всего лишь странник, который услышал рассказы о великом учителе и его ученике. Говорят, что они непобедимы и вдвоем могут остановить целую армию. Армии у меня нет, да и не нужна она мне. Зато у меня есть это тело и путь, по которому я иду. И я просто не мог пройти мимо, когда на моем пути появились такие выдающиеся люди. Для обычного странника ты очень много говоришь. Надеюсь, что сражаешься ты ничуть не хуже, чем м е л е ш ь языком, иначе ты зря пришел в наш город. Я, наконец, выбрался из толпы и оказался лицом к лицу с парнем. В близи он не казался таким худым. Я бы сказал поджарый. Его мышцы были крепки, как сталь. Движения выверены до миллиметра. Одно то, как он стоял, могло рассказать о многом. И от чего-то. находясь от него на приличном расстоянии, этого не было заметно, словно какая-то техника не позволяла знающим людям разглядеть парня издалека. За годы, проведенные в этом мире, я научился разбираться в том, что из себя представляет воин. Так вот, сейчас передо мной стоял противник, с которым мне еще ни разу не приходилось сражаться. Могу точно сказать, что этот парень, если и уступает учителю в умении владения телом, то совсем немного. До моего появления он умело скрывал свою силу, что также говорило о мастерстве парня. А я надеюсь, что ты сможешь порадовать меня сильнее, чем эти отбросы. Парень топнул ногой, от чего все поверженные им люди подлетели примерно на метр. После этого он сделал несколько неуловимых движений, и они разлетелись по сторонам, вызывая недовольные выкрики из толпы. Площадка расчищена, можно начинать. Повторять мне не было нужно. Всего один шаг, и я оказался за спиной парня, наносям о л н и е н о с н ы й удар, который встретил пустоту, а в следующее мгновение я почувствовал опасность и отскочил в сторону и успел сделать это в последний момент. Парень обрушил в то место, где я стоял сокрушительный удар. Камни мостовой превратились в мелкую крошку, разлетевшись во все стороны. Что-то мне все же подсказывает, что учитель был со мной не до конца честен, и этот бой является экзаменом. Вполне возможно, что лишь его частью, но все же экзаменом. И чтобы не провалить его, я должен выложиться на полную и одолеть парнишку, если это вообще возможно.